Глава тринадцатая «Можно войти?» – услышала я в тот же вечер голос моего мужа у дверей, когда я полулежала с книгой на кушетке в моей комнате. Мне хотелось притвориться спящей и не ответить ему, но та же злая сила, подмывавшая меня своей темной волною весь этот вечер, шепнула мне и сейчас. «Нет, открой ему и потребуй от него объяснение всех его поступков». И я вскочила, отворила дверь моему мужу. Он вошел, как ни в чем не бывало. На нем было его верховое платье, в руках хлыст. Сергей редко ездил верхом. Ему было некогда делать это, благодаря постоянным работам. Поэтому я очень удивилась, увидя его в верховом костюме. — Ты едешь верхом? — спросила я его. Да, хотелось бы освежиться. Зоя Ильинична ушла домой, и мы с Игнашей решили прокатиться немного. Опять с Игнашей вырвалась нескрываемой злобой у меня. Что с тобой, Наташа? Я не совсем здорова. Я не лгала. Действительно, голова моя кружилась так, что, казалось, почва уходит из-под ног. Злая сила забушевала во мне снова. Неправда? Вырвалось у Сергея так внезапно и порывисто, что я вздрогнула от неожиданности. «Неправда! Ты никогда не умела лгать, Наташа! Не лги же и теперь! Ты сердишься на меня? За мою работу совместно с этими людьми! Завидуешь их трудоспособности, наконец! Нехорошо, Наташа! Не ожидал я такого неблагоразумия от тебя!» Он взял мою голову обеими руками и, откинув немного назад, впился в мои глаза долгим проницательным взглядом. Но это не вернуло мне моего спокойствия. Напротив, его упрек уколол меня. «Да!» — скрикнула я со стоном и слезами. «Я завидую! Ты не ошибся! Завидую потому, что ты слишком мало заботишься обо мне, и тебе нет дела до меня. Ты меня разлюбил!» Он выпустил мою голову из рук, и в минуту лицо его стало холодным и суровым. «Наташа!» – проговорил он после минутного молчания. «Ты знаешь, Наташа, я не способен на ложь. Я слишком высоко ценю себя и свое достоинство. Если бы это было так, то я сказал бы тебе об этом. Слышишь, Наташа, я никогда ничего не скрою от тебя. Никогда!» Скрывать и лгать значит трусить, а я не трус и ненавижу трусость самой ее основе. А ты просто капризничаешь с некоторых пор и упорно не желаешь меня понять. Я капризничаю? Я? Что-то темной кипучей волной хлынуло мне в душу и обожгло ее. Внезапный новый прилив безудержного гнева затопил сердце. Я задрожала с головы до ног. И вся красная от волнения и злости заговорила, возмущенно впиваясь негодующими глазами в лицо моего мужа. «Ага, я капризничаю, да? Так вы находите это? А я нахожу другое. Я нахожу жестокое, дурное, недостойное отношение с вашей стороны ко мне. Вы привезли меня сюда, оторвав от моих родных, вырвав из того круга, к которому я привыкла». Заперли одну здесь в глуши, лишив общества не только моих родственников и друзей, но и своего собственного. Да-да-да, это так. Вы предпочли меня каким-то чужим, незнакомым людям, которых я и знать-то не хочу, и с которыми у меня нет ничего общего. Вам приятнее быть с ними, нежели со мною? Да, приятнее, потому что я ничто для вас, ничто! «Наташа, что с тобой? Наташа!» – почти с ужасом произнёс мой муж. Но я уже ничего не понимала, ничего не чувствовала. Я точно катилась под гору. Огромное возбуждение и злое негодование охватывали меня всё сильнее и подчиняли себе. «Да, да!» – раздражаясь злыми слезами, рыдала я. «Не оправдывайтесь! Я знаю! Я знаю, что я дурнушка Тася!» Ничто для вас, что вы стыдитесь меня, моего безобразия, моей глупости. Конечно, я не знаю латыни, нас не учили этому в институте, но это еще не значит, что можно предпочесть мое общество каким-то проходимцем. Наташа, опомнись, что ты говоришь, послышался уже строгий голос Сергея, но опомниться я уже не могла. Слёзы текли ручьём из моих глаз, губы сводила судорогой, а та же тёмная сила бушевала в душе. «Но я не буду мешать вашей дружбе с ними, вашей совместной работе!» — рыдала я, как иступлённая. «Успокойтесь, не буду вам мешать. Я уеду к танты Лизы и буду вас ждать там, когда вы вспомните обо мне и вернётесь. Да!» Я уеду завтра же, мне надоело быть в роли позабытой. Надоело, да!» Я закрыла лицо руками и уткнулась им в спинку кресла, тихо рыдая. Наступила пауза. Мне показалось она бесконечно длинной, но, должно быть, молчание продлилось всего несколько секунд. «Бог с тобой, Наташа!» Послышался снова голос моего мужа. «Я уверен, что ты одумаешься и поймешь всю несуразность твоих слов и упреков. А, впрочем, если ты желаешь все-таки уехать на время к твоим, я ничего не имею против. Видишь, я был прав. Предполагаю, что ты соскучишься здесь». И, сказав это, он вышел из комнаты. Я слышала, как удалялись его шаги. Как прозвучал его голос, обратившийся с каким-то вопросом, поджидавшему его Игнаша, и затем все стихло. Я бросилась к окну, распахнула его. Весенняя ночь вдохнула мне в лицо ароматной лаской и освежила мою пылающую голову. Я высунулась в окно. Со стороны конюшни во дворе отъезжали два всадника, рельефно выделяясь на фоне летней ночи. Подкова лошадей гулко ударяли о землю и вдруг сердце мое сжалось до боли. «Останься со мною, Сергей! Прости меня! Побудь со мною! Я виновата перед тобою!» — хотелось мне крикнуть вслед уезжавшему мужу. Но было уже поздно. Всадники скрылись за оградой усадьбы, и где-то далеко теперь звучали подковы их лошадей.